Глава двадцатая. Я спокойна, я добилась своего. Первый раз я управляла рысивым, а не он мной. Близкие люди на свободе, а я... Сердце щемит, но это справедливо. За грехи когда-нибудь надо платить. Автозак останавливается, на этот раз не перед светофором, Двое конвоиров, дежуривших в отсеке, отделённом от меня решёткой, получают команду и покидают фургон. Лязгает замок, открывается дверь, морозный воздух врывается в камеру на колёсах и делает заметным моё дыхание. «Заключённая, на выход!» – раздаётся команда конвоира. «Ну вот». Для караула я уже заключённая, а следователь объяснял, что пока нет решения суда, я нахожусь в статусе задержанной. Ну что ж, полчаса формальностей и разногласия по моему статусу исчезнут. Спускаться по откидной лесенке в наручниках неудобно. Хорошо хоть руки сцепили спереди, а не сзади. Я игнорирую ступеньки и спрыгиваю. Тренированное тело слушается хорошо, но хочется размять плечи и растереть бедра. Пока я в тонусе. Но что будет со мной через пару месяцев отсидки в тесной камере? Я делаю глубокий вдох свежего воздуха, невольно поднимаю взор и замечаю... Кошмар! На голой ветке дерева по пути к зданию суда привязана белая ленточка. Так поступают снайперы, чтобы определить силу и направление ветра и сделать поправку при стрельбе с большого расстояния. Какие два месяца! О чем я размечталась? Счет идет на минуты. Это конец. Моя песенка спета. Моему умному врагу не потребовалось гоняться за мной. Он точно знал, где и в какое время я буду находиться. А дальше лишь дело техники умелого стрелка. Пока я стою под защитой фургона, но мне предстоит пройти 5-6 метров открытого пространства. Ленточка не колеблется, ясная погода. Нет даже листьев на деревьях. Идеальные условия для убийства. Можно успеть сделать два или три прицельных выстрела. Я смотрю на конвоиров и завидую им. Поверх пятнистых бушлатов на них надеты бронежилеты, а я беззащитна. Но даже жилет меня не спасет. Опытный стрелок будет метиться в голову. Что делать? Взывать к конвоирам бесполезно. Им запрещено общаться с заключенными. Любая моя вольность воспринимается ими как угроза. Метнуться назад в фургон, но дверь уже заперта, и начальник конвоя чётко показывает, куда надо двигаться. А может, это и есть наказание, которое я заслуживаю? Снайпер умрёт от руки снайпера. Это ли не высшая справедливость? Сколько человек я видела сквозь прицел, а теперь сама буду на мушке. «Чего застряло? Вперед!» Начальник конвоя подталкивает меня левой рукой. Его правая ладонь демонстративно ложится на кобуру, будто нет угрозы круче, чем табельный ПМ. А если пробежать оставшиеся метры до спасительного подъезда? Можно схлопотать пулю от конвоиров. Или снайпер завалит в спину, а потом добьет контрольным. Некрасиво это. Не так подобает себя вести светлому демону. Ну что ж, от судьбы не уйдёшь. Своим безумным поступком я спасла жизнь любимому человеку и его дочери. Я много раз видела чужую смерть. Сейчас настал черёд принять собственную. И сделать это лучше с гордо поднятой головой.